642. Дадим основание новой работе. Мерилом будет огонь, тональность и напряжение созвучия. Резкий подъем возвышения духа. «Сын мой, новое одеяние духу готовлю в башне моей. Отдай мне лохмоть от старого. Новое одеяние будет взамен старого, отданного мне». Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2013 году, читал Вячеслав Герасимов.